Двадцать первое. Вечер среды. Лусия набрала ещё один номер. «Что ты хочешь, Лусия?» — спросил голос в трубке. «Что вчера случилось с Альвара?» «Ничего особенного. Самуэль, пожалуйста». В трубке помолчали. Его толкнули во дворе во время перемены. Учитель это прекратил. «Толкнули?» «Ну, повалили». Если тебе так больше нравится. Как это повалили? О, господи, Лусие, может, хватит быть жандармом? Он упал. Ну, упал, если очень хочешь знать. Чёрт побери. Что, чёрт побери? Драчунов вызвали в кабинет директора. Больше это не повторится. Дело улажено. У него небольшая шишка на коленке. Он в порядке. Могу я с ним поговорить? В трубке слышался звук работающего телевизора. Два голоса, мужской и женский, о чём-то тихо спорили. Её обожгло гневом Алисия, новая подружка бывшего мужа. Она одевает Альваро в блейзер с галстуком, как какого-нибудь английского школьника. Понятно, что его недолюбливают и поколачивают. Она бы тоже, как следует, наподдала Алисии, чтобы напомнить, что та лишь гость в их жизни. Они не имеют права решать, что хорошо, а что плохо для её сына. И если она только вздумает встать между ней и Альваро, Лусея пересчитает все зубы в её очаровательном ротике. Мама, она глубоко вздохнула и посмотрела на потолок, глаза заволаклот уманом. Как ты, мой хороший? Всё нормально. Мы смотрим парк юрского периода. Она на долю секунды закрыла глаза, облегчение. Голос у Альвары был весёлый. Разочарование. Она догадалась, что ему не терпится вернуться к фильму. Ревность. Ей так хотелось бы сейчас быть рядом с ним и вместе смотреть телевизор, укутав колени пледом. Как же они до этого дошли? Лусия помнила, что пока её работа не начала их разлучать, и Альвара ещё не родился. Они с Самуэлем каждый вечер садились перед телевизором, ставили перед собой поднос с едой. которая современная одержимость диетами вычеркнула из всех меню. Биг Мак, большая кола, наггетсы, жареное мясо, кетчуп. И ели, пока их не смотрит он. Так и засыпали друг напротив друга, а потом часа через 2 просыпались и брели в постель. Когда Альвара был маленький, они точно так же все вместе смотрели мультики. А потом Лусеи начала всё позже приходить с работы. Она стала жёстче. Возможно, её такое делала профессия. И в их отношениях с Самуэлем закралась напряжённость. Она помнила, что когда они были студентами, Самуэль и его друзья отзывались о полиции с презрением. В их глазах все сыщики были идиотами, приспешниками государства, фашистами. Если не на деле, то по склонности. И когда Лусия объявила, что прошла по конкурсу в гражданскую гвардию, Самуэль её не понял. и не одобрил. Она и сама, как следует, не понимала, почему пошла туда. Пресса, которую они читали, песни, которые слушали, фильмы, которые смотрели, выражали одно — гражданская гвардия — рассадник фашизма. Идея порядка есть идея фашистская. А закон нужен для того, чтобы удерживать положение вещей, выгодное буржуазии. Такое рассуждение, конечно, было упрощением, но это придавало ему соблазнительности. по крайней мере, для большинства её товарищей. Однако Лусии никогда не нравилось обижать слабых. С самого детства она всегда принимала сторону тех, кого остальные ненавидели, дразнили на переменках и не упускали случая дать тумака, просто проходя мимо. В семье она была маленькой колючкой, которая доставляла удовольствие разбивать в пух и прах чужую уверенность и портить праздники из чистого духа противоречия. На юридическом факультете Лусея вела себя в том же духе и всякий раз, как только намечалась какая-нибудь забастовка или манифестация. Спрашивала себя, что же на самом деле за ней скрывалось. Она быстро расшифровывала все недосказанности, не задние мысли красивых проповедей левых политиков об индивидуальной ответственности. Не так же быстро улавливала в высказываниях правых дух цепкой предприимчивости. Левым симпатизировали её друзья, правым семья. В общем и целом, она поступила в гражданскую гвардию из духа противоречия. Да, ну, неужели дело только в этом? Просто чтобы доказать всем остальным, что они неправы? Да нет, конечно. Тут были свои причины. Никто, даже Самуэль не знал настоящей истории. Истории мальчиком, самого умного, самого интересного и странного. самого болезненно чуткого из всех, кто ей встречался. Этим мальчиком был её брат Рафаэль. А история про то, как его жизнь разрушили наркотики. Для неё он был как Сид Баррет. Сид Баррет, Роджер Кит Баррет. 1946-2006. Английский рок-музыкант, поэт и композитор. Один из основателей ансамбля Pink Floyd. Музыканты называли его сумасбродный гений. Увлекался наркотиками и в итоге совершенно расшатал свою психику. «Which you were here?» «Which you were here?» «Жаль, что тебя здесь нет». Название заглавной песни альбома «Pink Floyd» 1975. «Скоро увидимся, милый», — сказала Лусия. «И пойдем в зоопарк, ладно? Я смогу посмотреть какой-нибудь сериал, мама». Конечно, моё сокровище. Беги к папе. Мам, а с тобой всё в порядке? А с чего бы мне быть не в порядке? Голос у тебя какой-то странный. Да нет, беги давай. Пока, мама. Через полчаса ей позвонил Ариас. Габриэль Шварт только что умер, сообщил он. Лусию вдруг охватило нервное волнение. и анализ крови подтвердил наличие брадифактума, крысиного яда, — продолжил коллега. Мы его только что получили. Ей вдруг стало не по себе. Всё это спланировал какой-то чужак, кукловод, который держится в тени и дёргает оттуда за ниточки. «Спасибо, Ариас», — сказала она. «Можешь идти домой». «Ладно, я пошёл. Хорошего вечера, Усия». Убийца Серхио тоже умер. Убийца Серхио тоже умер. Что же её так потрясло? Может быть, она соединила воедино смерть Серхио и смерть его убийцы? А может, как и всякий раз, думая о смерти, подумала о Рафаэле? В эту ночь Лусия плакала. Было часа три ночи. В стекло балконной двери барабанил дождь. Этот умиротворяющий шум в её сознании ассоциировался с одиночеством, с опустевшими улицами и с печалью. Она встала и в пижаме вышла на балкон. Потом взглянула на соседний балкон. За ним была квартира её матери. Свет там не горел. В последние месяцы Лусия часто думала о матери. Почти так же часто, как об Альвара или о Рафаэле. Мать быстро стареет. Скоро её не станет. Почему обе они так и не сделали шаг навстречу друг к другу? Почему не могли поговорить нормально, без злобы и упрёков? Стрелки крутятся, время бежит. Его остаётся всё меньше. Она вдруг подумала о нём, о Франциско Мануэле Милендесе. Его время тоже бежало. Интересно. Он думал о ней в своей камере? Конечно, думал. Через несколько дней будет суд. Его адвокат обещал какие-то разоблачения. Лусея вернулась в квартиру, сняла пижамную куртку, зашла в ванную. И почти вывернув шею, посмотрела на своё отражение в зеркале. Высокая фигура Христа, вытатуированная у неё на спине, благославляла её. Она одна могла дать покой.